Глава 31. Болван ждал, когда появится офицер-малютка, чтобы его сопроводить. Впереди был новый рабочий день в качестве правительственного агента, а пока у него имелась куча разнообразных занятий. Его комната больше не ограничивалась кроватью, туалетом и белыми стенами. Теперь у него была игровая приставка Atari, цветной телевизор, видеокассеты с фильмами, комиксы, музыка. Шеклтон потворствовал любому его капризу. Однажды болван мимоходом пожаловался ему на то, что не выносит вида голых стен. Сказал, что когда ему не на что смотреть, это мешает проявлению его шпионских способностей. В тот же день, вернувшись с работы, он обнаружил, что стены его комнаты сплошь оклеены постерами. «Мадонна», «Майкл Джексон», «Дюран-Дюран». После того, как он сказал, что постеры ничего для него не значат, потому что он понятия не имеет, что за люди на них изображены, Болван обнаружил у себя стереомагнитофон и подборку кассет с музыкой. В другой раз он заявил, что не хочет работать, потому что у него болит живот. Спустя час в его комнату ворвалась бригада докторов. Они померили у него температуру, взяли образец крови, заставили его кашлять. Даже попросили его сходить в туалет, чтобы изучить кал на предмет паразитов. В конце концов его накормили пептобесмолом. Несмотря на все эти игрушки и хлопоты вокруг себя, Болван смертельно скучал. Он любил быть с людьми. Ему ужасно не хватало его друзей. Пса с его солнечной натурой, доброго старого мозга с его безнадежной революцией, Уолли с его детским смехом, даже молчаливой простушки Мэри. Единственная компания, которая была у него в особом учреждении, состояла из угрюмого агента и здоровенного лысого копа. Коп никогда не говорил. Шеклтон никогда не смеялся. Вызвать у них раздражение было так легко, что в этом не было никакого удовольствия. Единственным человеческим контактом, который у него случился в этом стерильном месте, была понимающая улыбка, которой они обменялись с Заком. Но это произошло лишь однажды, и с тех пор он ни разу не видел ученого. Взяв книжку комиксов, болван принялся ее листать. «Удивительный человек-паук», номер 252. Человек-паук возвращается с планеты Тайных Войн и приобретает новый костюм. Болван обожал истории о людях, которых нормалы считали супергероями, и об их удивительных способностях. Там, в доме, было множество детей с удивительными способностями, детей страшных, как смертный грех, одетых в поношенные комбинезоны с заплатками на коленях. Интересно, если бы у Супермена были рога, как у Крохи, считался бы он по-прежнему Суперменом? Впрочем, какой смысл слишком долго раздумывать над книжкой комиксов? Это всего лишь сборник несбыточных желаний. В реальном мире супергерои работают на правительство. Их переправляют в секретные учреждения, где они ходят в пижамах и резиновых шляпанцах. Болван навострил уши. В коридоре послышались тяжелые шаги. Офицер-малютка сотрясал поступью землю. Отбросив комиксы в угол, поверх небольшой горки фетровых шляп, Болван встал и потянулся, готовый отправляться служить своей стране. Немного поподнимался на носках. Порой одиночество становилось таким интенсивным, что он с удовольствием предвкушал встречи с Шеклтоном. «Может быть, в этом и была идея?» «Я единственный друг, который у тебя есть», — любил повторять агент. Словно ему нравилось, что у болвана нет друзей. «Этот человек, это здание, эта комната». Возможно, больше он ничего не увидит до конца своей жизни. Зазвенели ключи. Дверь беззвучно отворилась на хорошо смазанных петлях. Болван проскочил мимо охранника. «Пойдем, Дженкинс. Комиссар Гордон ждет нас». Охранник посторонился, держа руки по швам, и двинулся вслед за ним. Болван маршировал по коридору в своей футболке, шортах и нежно-голубом махровом халате, Развивавшимся за его плечами словно рыцарский плащ. Джокер подстроил мне ловушку, провозгласил он. Мерзавец имплантировал себе кардиомонитор. Если до полуночи его не отключить, в Готэме взорвется бомба и убьет 10 человек. Понимаешь, к чему дело клонится? Как обычно, охранник ничего не ответил, а просто продолжал глядеть перед собой. Болван повернулся, дожидаясь, пока тот нагонит его. Ты прав, Дженкинс! «Чтобы спасти этих людей, включая девушку, которая мне вроде как нравится, но только когда я Брюс Уэйн, я должен убить Джокера. Боже мой, неужели ты не видишь?» Охранник прошел мимо него, дыша открытым ртом. «Ты снова прав, Дженкинс», — взволнованно продолжал болван, пристраиваясь рядом. «Чтобы быть героем, я должен стать чудовищем, превратиться в то, с чем я сражаюсь. Но именно этого-то ему и надо». Как раз в этом и состоит его дьявольский план. «Священный парадокс!» Охранник остановился возле второй комнаты и, как обычно, пригласил его войти ироническим взмахом могучей руки. Шеклтон сидел за столом и курил. Не считая пепельницы, стол был абсолютно пуст и сиял под светом флуоресцентных ламп. «На сегодня работы нет, Джефф», — сообщил агент, когда болван сел. «Да ну, босс, что за ерунда? Дайте мне хоть что-нибудь!» «Прошу прощения, у нас выходной». «В таком случае позвольте мне потусить с Заком». Шеклтон фыркнул, так он смеялся. «Не думаю, что тебе это может понравиться. Он втянет тебя в какой-нибудь из экспериментов своей команды, экспериментов, от которых я стараюсь тебя обезопасить. Я думал, у нас много работы. Так и было, пока мне не позвонил шериф этой чертовой дыры, откуда я тебя вытащил». Одного из питомцев тамошнего дома обвиняют в убийстве. Местные жители терроризируют других детей. Шериф просит, чтобы БТИ вмешалась в это дело. Болван опознал аббревиатуру. БТИ. Бюро тератологических исследований. «Значит, вы поедете туда?» «Чёрта с два. Это его проблема. Но теперь она приобрела официальный статус. И меня ждёт встреча с директором. А также куча...» телефонных звонков, чтобы... «Перестань!» «Это делать», — закончил болван. «Вы хотите использовать меня в качестве своего шпиона? Так позвольте мне шпионить». «У меня есть для тебя кое-что получше. Что именно?» Шеклтон вздохнул. «Пожалуйста, можно я закончу?» «А что? Я ни слова не говорил». «Я только хотел сказать, что у меня есть для тебя подарок. Ты его заслужил». Болван выпрямился на стуле. «Какой?» «Дженкинс тебя отведёт. А теперь брысь отсюда. Мне нужно подготовиться к совещанию». Болован задержался возле двери. «Эй, а кого там обвинили?» «Обвинили в чём?» «В убийстве. Там, в доме». «Еноха Брайанта», — ответил Шеклтон. «Вы с ним дружили?» «Не», — соврал Болован. «Я его даже не знаю». Офицер-малютка повел его по коридору в другое крыло особого учреждения, где болван ни разу не бывал. Снова белые стены, флюоресцентные лампы и таинственные двери, помеченные номерами. Болван шел за охранником в припрыжку, словно щенок. Он знал, куда они идут. Или думал, что знает. Если он прав, то это значит, что у него открылась новая способность, которой Шеклтон не подозревает. Способность, по сравнению с которой... Заканчивание чужих фраз покажется сущим пустяком. При мысли об этом Болван громко расхохотался. Охранник повернул к нему массивную, обтекаемой формы голову и сощурился. Наконец-то хоть какая-то реакция. «Мой бог, Дженкинс, ты просто гений!» Объявил Болван, ударяя кулаком в ладонь. «Все, что от меня требуется, это разработать специальный бэтменовский кардиомониторный нейтрализатор. Он выключит кардиомонитор Джокера» позволив ему и дальше влочить своё презренное существование. Таким образом я спасу граждан Готэма, не поступая своей несгибаемой добродетелью». Охранник покачал головой. «Ха!» — продолжал болван. «Но как разыскать заложников? Об этом-то ты, небось, и не подумал». Офицер-малютка остановился перед стальной дверью и отпер замок. Внутри за столом сидели девочка и мальчик и ели мороженое с сиропом. Охранник пригласил Болвана войти и захлопнул за ним дверь. Слушая его удаляющиеся шаги, Болван улыбнулся детям. «Свежатинка. Новые дети, которых можно развлекать или доставать». Девочка хмуро посмотрела на него. Её лицо было наполовину закрыто чёрными волосами, из-под которых торчали длиннющие кошачьи усы. Одной гигантской когтистой лапой она держала возле самого лица вазочку с мороженым, а другой орудовало двумя ложками, словно палочками для еды. Парнишке, сидевшему справа от неё, было на вид не больше семи. Его щёки были измазаны шоколадным сиропом, из туловища торчали три пары тощих рук. «У тебя столько рук, а ты всё равно умудрился весь перемазаться», — сказал ему болван. «Почему бы не попробовать держать в одной из них салфетку?» Мальчишка ухмыльнулся. Одна из рук скользнула над плечом, указав на нетронутую порцию мороженого, стоявшую на столе. «Ты будешь это есть?» «Ха, конечно, я буду это есть», — сказал болван. «Это моё мороженое. Даже не гляди в ту сторону». «Тогда лучше поторопись, а то оно растает». Болван сел, взял ложку, набил рот мороженым и блаженно прикрыл глаза. «Вот бы пёс тоже был здесь». Ел бы мороженое вместе с ними, вместо того, чтобы сидеть где-то в каталашке. Что ты умеешь? Спросила девочка. Ты не хочешь сказать мне, как тебя зовут, прелестная леди? Я первая спросила. Если ты не скажешь, я буду звать тебя просто пышкой. Вообще-то я киска, сообщила девочка. Ну, разумеется, воскликнул болван, изображая Джеймса Бонда. А меня все называют мистер Ручка, сказал мальчик. «А почему ты такой грустный?» «Я не грустный, я так улыбаюсь». Мальчишка склонил голову на бок. «Ах, да, точно». «Сколько тебе лет вообще?» «Тринадцать», — ответил мистер Ручка. «Я уже давно перестал расти». «Откуда ты родом?» «Из Кентуки. Мы с Киской выросли в одном доме». «И что же ты умеешь делать?» — спросил болван. «Если что-то заперто, я могу это открыть», — похвастался мальчик. «Круто!» «А ты, Пышка?» Девочка улыбнулась, так что ее усы раздвинулись, и сжала руку в массивный кулак. «Если что-то не сломано, я могу это сломать». «Вот ты. Как ты думаешь, ты сломан?» «У меня лицо вверх ногами. Как ты думаешь, это считается?» «Ну так что насчет тебя? Дай догадаюсь. Ты заставляешь людей непроизвольно смеяться до тех пор, пока они не нагадят штаны. Тебя сбросят на коммунистический Китай...» чтобы все китайцы обгадились до смерти». Болван представил себе эту картину. «Вообще-то это было бы замечательно. Увы, но нет. Я просто заканчиваю за людей фразы». «В смысле, ты знаешь, что люди собираются сказать?» Закончил Болван, сымитировав даже ее кентукийский выговор, в котором было больше гнусавости и меньше протяжности. «Угу, именно так». Девочка снова насупилась. «Я-то думала, здесь место для специалов». Специалов? Детей с особыми способностями. Тебе следует знать, что я секретный агент. Болван впился зубами в вишенку из своего мороженого. Я делаю тут очень важную работу. Не сомневаюсь, отозвалась девочка. Я могу еще кое-что. Ну, копышка, скажи что-нибудь. Например, да что угодно. Ну вот, пожалуйста, у тебя такое дурацкое лицо, что я. Сейчас выроню ложки, закончил Болван. Ложки с грохотом упали на стол. Киска уставилась на него круглыми глазами. Болван рассмеялся. Он был прав. Он догадался в скорости после того, как впервые прибыл сюда. Агент сказал ему, что он заслужил свою шляпу. Закончил болван. Но Шеклтон собирался сказать вовсе не это. Болван сказал это просто так, для смеха. Тем не менее, на следующий день агент принёс ему мягкую фетровую шляпу и приносил с тех пор по шляпе каждый день. Просто вручал их ему со словами «Вот шляпа, которую ты хотел». Словно это было совершенно естественно — дарить кому-то каждый день по шляпе. У болвана их скопилась уже целая куча. Два дня назад он сделал еще одну попытку. Весь день ждал подходящего случая. Наконец Шеклтон начал говорить. «Еще немного, и нам придется...» позволить Джеффу повидаться с другими детьми в особом учреждении, — закончил болван. И сегодня его желание сбылось. Шеклтон был его боссом, но и он был боссом Шеклтона. Он спрятал свой невероятный секрет у всех на виду. Он был как супергерой, притворяющийся супергероем с другими способностями. Киска медленно повернула голову в сторону мистера Ручки. «Но как ты думаешь?» Мальчик широко улыбнулся. «О, да, он с нами». «С нами это где?» — поинтересовался болван. «Мы ведь можем тебе доверять?» Никогда не понимал, зачем люди задают этот вопрос. «Потому что если нет, то у нас проблема». «Вы можете доверить мне своей жизни?» Болван поднял два пальца. «Слово скаута!» Девочка облокотилась на стол. «Мы готовимся сбежать отсюда!» «Ну и кто теперь говорит глупости?» «Ты хочешь работать на Шеклтона до конца отпущенной тебе жизни?» «Нет», — ответил болван. «Но они же нас перехватят». «Кто? Этот толстяк?» «Да он у десяти ярдов не пробежит». «В таком месте, как это, у них наверняка есть и другие охранники. Со всеми мы не справимся». «Но и нас тоже не трое», — заверила его киска. «Мы тут не одни такие». «Тоже специалы? И сколько из них готовы бежать?» «Все, кто здесь есть», — ответил мистер Ручка. Балван задумался. Он был не против немного раскачать лодку, но это было больше похоже на попытку ее прокинуть. Если они потерпят неудачу, их жизнь больше никогда не будет такой легкой и приятной. Особое учреждение превратится из виртуальной тюрьмы в самую, что ни на есть настоящую. Однако, если у них все получится, он будет свободен. Он сможет вернуться домой». «Если специалов будет достаточное количество, возможно, они и добьются успеха. Если они возьмутся за дело все вместе, это может и сработать. А если нет?» Болван внушит Шеклтону, что он не имел к этому никакого отношения. В конце концов, он только что обнаружил, что его язык может вытащить его из любой передряги. «Ну?» — спросила его киска. «Ты с нами или как?» Болван улыбнулся. Ему очень хотелось быть с ними». Ещё бы. Если БТИ не собирается помогать Хансвиллу, это сделает назначенный агент-мутагенник Джеффри Бейкер. Он отправляется домой, чтобы выручить пса».